Филлис Дороти Джеймс. Убийство в теологическом колледже. Роман. Перевод с английского Абаевой. Серия «Ф.Д. Джеймс. Королева английского детектива». Москва. Издательство АСТ. 2016 год. Категория 16+. аннотация На пустынном морском берегу найдено тело студента теологического колледжа Святого Ансельма. Богатый отец настаивает на тщательном расследовании обстоятельств его гибели. Командор Адам Делглиш, приступивший к этому делу, узнает о новых трагедиях. Жестоко убили архидиакона, который намеревался закрыть колледж. Сбросили с лестницы сестру священника. Но каковы мотивы преступника, творящего зло в стенах одного из самых респектабельных учебных заведений Англии? Вскоре Делглиш понимает, и преподавателям, и студентам есть что скрывать. Розмари Гоут, редактору и другу, который со мной уже 40 лет. Книга первая «Гибельный песок». Глава первая. Идея была не моя. Это отец Мартин предложил написать рассказ о том, как я нашла труп. «Будто я сообщаю об этом в письме другу», — уточнил я. «Опишите все», — ответил отец Мартин, — «как в романе, но словно вы сторонний наблюдатель». Вспомните, что делали, что почувствовали, но ну, как если бы это случилось с кем-то другим. Я поняла, что он имел в виду, но не знала, с чего начать. «Все, что случилось, отец?» — спросила я. «Или только ту прогулку по пляжу, когда обнаружилось тело Рональда?» «Все, что вы захотите. Напишите про колледж, про вашу жизнь. Это должно помочь. А вам помогло?» Не знаю, почему я произнесла эти слова вслух, они пришли мне в голову, и я не смогла сдержаться. Получилось глупо, к тому же дерзко, но он не обиделся. Немного помедлив, отец Мартин ответил, «Нет, не помогло, но это было много лет назад. Думаю, у вас может сложиться иначе». Он, наверное, вспоминал войну, как попал в плен к японцам, все те ужасы, что творились в лагере. Отец Мартин про это никогда не рассказывает, ну и не обязан говорить об этом со мной, хотя, по-моему, он не обсуждает это ни с кем, даже с другими священниками. Разговор произошел два дня назад, когда после вечерни мы вдвоем прогуливались по галереям. С тех пор, как погиб Чарли, литургии я больше не посещаю, однако на вечерню хожу. Если честно, я делаю это из вежливости». Нельзя работать в колледже, получать от священников деньги, пользоваться их добротой, а службы игнорировать. Возможно, я слишком щепетильна. Вот мистер Грегори, например, как и я, живет в одном из коттеджей, он преподает греческий на полставки но в церковь не ходит, разве только послушать музыку. Никто меня ни к чему не принуждал. Даже не спросили, почему я перестала появляться на литургиях, но, конечно, заметили». Здесь все замечают. Уже дома, обдумав слова отца Мартина, я решила, что это неплохая идея. Писать я всегда умела. Еще в школе мне удавались сочинения, и мисс Эллисон, которая преподавала английский, считала, что у меня есть талант писателя. Но я знала, она ошибается. У меня нет воображения, во всяком случае не то, которое нужно, чтобы сочинять романы. Не получается выдумывать». Я умею писать лишь о том, что вижу, делаю и о чем знаю. Иногда о том, что чувствую, хотя это уже сложнее. В любом случае, я с самого детства хотела стать медсестрой. Сейчас мне 64, я на пенсии, но пока в строю. Здесь, в колледже Святого Ансельма, я почти сестра-хозяйка. Лечу не опасные болезни, а также отвечаю за белье. Работа несложная, но у меня слабое сердце, и мне повезло, что она вообще есть». Руководство колледжа, как может, облегчает мое положение. Даже предоставили тележку, чтобы я не таскала тяжелые тюки с бельем. Мне нужно было рассказать все это в самом начале. Я не написала свое имя. Меня зовут манро Маргарет манро Кажется, я знаю, почему отец Мартин решил, что мне будет полезно опять взяться за перо. Он знает, что каждую неделю я писала Чарли длинные письма. Наверное, он единственный... Кроме Руби Пилбим, кто об этом знает. Каждую неделю я садилась и вспоминала все мельчайшие, неинтересные детали, интересные, впрочем, для Чарли. Что я ела, какие шутки слышала, истории про студентов, описание погоды. Сложно представить, что в столь уединенном месте на краю земли происходит хоть что-нибудь. Удивительно, как я находила темы для своих посланий. Но Чарли любил мои письма. — Мам! «Ты мне пиши, не забывай», — говорил он, когда приезжал домой в отпуск, и я писала. Когда Чарли убили, из армии прислали его вещи, среди которых оказалась и связка писем. Конечно, я писала больше, но он не мог хранить их все и оставил самые длинные. Я отнесла их на мыс и сожгла. Было ветрено, что не редкость для восточного побережья. Пламя ревело, трещало и металось вместе с ветром — Обуглившиеся кусочки бумаги, поднимаясь, кружились возле меня, словно черные мотыльки, а дым забивал нос. Странно, ведь костер получился совсем небольшой. В общем, я знаю, почему отец Мартин предложил мне написать рассказ. Он решил, что если я напишу хоть что-то, это вернет меня к жизни. Он хороший человек, возможно, даже святой, но слишком многого не понимает». Я пишу, не представляя, кто будет читать эти строки, и вообще увидит ли их хоть кто-нибудь. Даже не уверена, пишу ли я для себя или для воображаемого читателя, для которого все, связанное со святым Ансельмом, будет ново и в диковинку. Наверное, надо рассказать что-нибудь про колледж, описать место действия и участников. Колледж основала в 1861 году одна набожная леди мисс Агнес Арбетнотт. Ей хотелось, чтобы и впредь у нас появлялись благочестивые молодые люди с хорошим образованием, посвященные в католический духовный сан в лоне англиканской церкви. Я оставила кавычки, потому что это ее слова. В церкви есть про нее брошюра, откуда я все это и узнала. Мисс Арбетнот передала здание, землю, почти всю свою мебель и достаточно денег, как сама считала, чтобы колледж работал вечно. Но денег всегда не хватает... И теперь колледжу Святого Ансельма приходится полагаться на финансирование от церкви Англии. Отец Себастьян и отец Мартин боятся, что церковь прикроет колледж. Это опасение никогда не обсуждается открыто, и уж, конечно, не с персоналом, хотя все в курсе. В таком небольшом и изолированном мире, как Святой Ансельм, новости и слухи распространяются без слов, по ветру. Мисс Арбетнот не только отдала колледжу дом, но и соорудила Северную и Южную галереи, чтобы разместить в них комнаты для студентов, а также ряд гостевых номеров, связывающих Южную галерею и церковь. Еще она построила четыре коттеджа для персонала, которые стоят полукругом на мысе примерно в сотне ярдов от главного корпуса. Она назвала их в честь четырех евангелистов «Я живу в самом южном имени святого Матфея». В том, который носит имя святого Марка, живет Руби Пилбим, кухарка и горничная со своим мужем разнорабочим. Мистер Грегори обосновался в святом Луке, а в самом северном, который носит имя святого Иоанна, живет Эрик сертис Он помогает мистеру Пилбиму. Эрик держит свиней ну, больше как хобби, а не для того, чтобы поставлять мясо для колледжа.